«Нам не сюда!» — сказал старичок. Пони устремил внимательный взгляд налево и погрузился в созерцание пожарного крана. «О, Господи! Какой он неслух, этот вьюнок!» — воскликнула старушка. «Так хорошо себя вел! Хорошо бежал и вдруг нате. Мне стыдно за него! Что с ним делать, просто ума не приложу!» Досконально изучив устройство пожарного крана,